Понедельник, 7 июля, 18 часов, 32 минуты. «Так», — сказала чиновница из Майбаха, — «значит, так». Ей надо было собраться с мыслями. Все пока шло неплохо. Да что там, лучше, чем она ожидала, и даже идиот Валера с мишенью на лбу и тупица-охранник ничего испортить не могли, потому что были уже на полдороге к убежищу. Оставалась ерунда. Заложники... И крошка-зубной врач, который откашлялся наконец и бился, пытаясь освободить руку. Рука была белая, и весь он тоже был белый, как будто искупался в детской присыпке. Она склонила голову и принюхалась. пахло не пудрой, а стройкой, влажной каменной пылью. «Это что, цемент?» — спросила она строго. «Не говорите только, что подкоп тут затеяли. Вы же помните, что мы под рекой?» Маленький стоматолог не ответил. Его мучило неприятное дежавю, потому что все это уже было. Широкая морда автобуса, пустая лада-калина, цветастый термос без крышки и большая женщина с крепкими пальцами и казенным голосом. «Я не отпущу, пока вы не скажете!» Только в тот раз он держал кота и не мог оттолкнуть ее. «Кот!» — вспомнил доктор Холодея. «Переноска осталась в проходе у всех под ногами». «Это вы!» — крикнул он. «Это все из-за вас! Вы мешаете! Все время мешаете только!» И подумал про мертвого мальчика, а затем почему-то про сбежавшего лейтенанта, и что гадкая женщина в синем костюме так и будет являться везде, где захочет, когда захочет, и спастись от нее невозможно, с котом или без. «Ну зачем вы так делаете?» — сказал доктор жалобно. «Да мужик у ней тут остался», сказала пожилая дачница в кроксах. «Мордатый такой, в пальто, вот тут стоял». Она как его увидела, так и рванула. И тут оказалось, что полторы сотни заложников выстроились клином и чутко прислушиваются к разговору. Вид у них был недобрый. А я сразу, кстати, подумал. Грузовик у них. Как же, сказал москвич в третьем поколении. Говорю себе, прям, знаете, озарило. Чё-то не то. — А мне всё равно! — закричала худенькая хозяйка Сеттера. — Не могу я тут больше. Он сказал, что можно. Сказал, пусть идут. А теперь они нас не пустят. «Сейчас! Не пустят!» — сказал ее клетчатый муж и хищно раздул ноздри. «Врок им дать и все!» Именно этого поворота в дискуссии женщина из Майбаха, казалось, и ждала, потому что лицо ее прояснилось, и она отставила маленького доктора в сторону, как чемодан. «Вы все правильно поняли, да!» — сказала она. «Потому что уйти он вам, разумеется, не позволит!» «Опять вы врете!» — морщис перебил доктор. «Я своими ушами слышал!» «Все, кто хочет! Он сам сказал! Он сказал!» Поддержала хозяйка Сеттера. «Кто? Таксист?» Тут женщина из Майбаха подняла брови и старательно, с чувством фыркнула, как делают мхатовские актрисы, чтобы услышали даже в последнем ряду. «Вы серьезно считаете, он там главный?» Вопрос застал аудиторию врасплох. Немолодой сонный мигрант на лидера террористов и правда не тянул. Масштаб злодейства был явно не таксистский. «А кто?» спросила после паузы дачница в кроксах. «Этот, что ли? В рубашке? Болтал который?» «Прекрасно!» «Значит, вы его заметили все-таки?» ответила женщина из Майбаха. «Давайте я немного вам о нем расскажу». «Этот человек — опасный, безжалостный психопат, — сказала она, и очень талантливый манипулятор. Это он сегодня утром сбежал из-под ареста и убил капитана полиции. Это он захватил газель с водой». а потом обманул этих полуграмотных людей и с их помощью взял вас в заложники. И неважно, передумали они или нет, понимаете? Они уже его соучастники. Осталось только сделать их убийцами, и деваться им будет некуда. Так что не обманывайте себя. Никуда он вас не отпустит. Вы – его единственный козырь. Не вода, а вы. Это вас он будет обменивать на еду. «Ну так поменяйтесь с ним, Господи! У вас вон там сколько!» сказала хозяйка Сеттера и снова заплакала. Чиновница взглянула на нее и ласково, с сожалением, покачала головой. «Не поможет. Не пытайтесь понять. Просто поверьте. Даже если мы полгрузовика сюда принесем, он придумает что-нибудь другое. Потребует половину тоннеля, а потом вторую половину грузовика, например. Или миллион долларов. Или чтобы все мы приняли ислам, пока у кого-то не сдадут нервы и кого-нибудь действительно не убьют». Он этого и ждет, чтобы вы повели себя глупо, и договориться с ним не получится, чтобы мы не предложили. Возможно, кому-то из заложников и пришла в эту минуту крамольная мысль, что в единственный козырь превратила их именно светловолосая чиновница, у которой имелись свои, такие же подозрительные мотивы. Однако проблема была реальна. Они попались маньяку, который желал им смерти, и теперь ясно это понимали. Только вот плана у них никакого не было. А у чиновницы с громким голосом был. Точно был. Иначе зачем бы ей устраивать цирк с консервами и прорываться к ним через баррикаду, рискуя остаться здесь насовсем. И, надо сказать, свой план она немедленно предъявила. Потому что тут-то и вернулись как раз два ее странных помощника. Бледный коротышка со стертым лицом и здоровяк в плаще, которые добрых полчаса пропадали неизвестно где и пробирались теперь к автобусу, расталкивая толпу. Оба одинаково запыхались, как будто бежали, и все так же не годились друг другу, как если бы их спарили нарочно, для смеха. Общее у них было только одно. У каждого на плече висела по увесистой грозди коротких помповых ружей. Новеньких, в заводской смазке. — Стойте, это у вас что, все в машине было? — спросил доктор. — Господи, твоя воля! сказала дачница в кроксах и перекрестилась.